Глава двадцать вторая В темноте моей спальни ночь казалась бесконечной. Я лежала на широкой кровати, ощущая, как тревога и напряжение сжимают мое сердце. Завтрашний день обещал стать новым началом. Иван и я должны были официально стать мужем и женой. Но вместо предвкушения счастья меня мучили сомнения. И последние слова Жени, его грубые унизительные слова все еще горели в моей памяти, заставляя душу кровоточить. «Алена, я не верю, что это правда. Ты с ним, да? Ты теперь живешь с ним. А как же мы? Как все, что ты говорила мне? Как мои дети? Они назовут его отцом?» «Алена, ответь мне. Ты сука. Поняла, кто ты? Ты просто сука». С каждой минутой мне становилось все хуже. Мне жгуче хотелось перечитать нашу переписку с Женей, пропустить через себя все наши моменты, чтобы найти в них прощание, которое могло бы помочь мне двигаться дальше. Но было уже поздно. Я удалила все сообщения, пытаясь избавиться от прошлого. И теперь, когда я искала утешение, мне было нечего перечитывать. И меня ломало, как наркомана, ломало в диком и ужасном желании снова окунуться в наше безумство. Как же адски и безумно, я люблю его». «Как разлюбить, как выдрать из себя эти воспоминания и снова стать счастливой?» Говорят, первая любовь, самая ядовитая. То ли это и есть моя первая, то ли последняя, и она вывернула мне всю душу. «Я так люблю до боли, до отчаяния, Женя, мой дикий, отец моего сына, отец Насти. Как же мало я была с тобой счастлива, и сколько же боли ты во мне породил!» «Я вся изрезана тобой». Иногда я хочу вернуться назад в прошлое и никогда тебя не знать. Но тогда у меня не было бы Жука и Насти. Не в силах больше лежать неподвижности, я встала с кровати и направилась в библиотеку кабинет Ивана. Мне нужна была отвлекающая книга, что-то, что помогло бы мне пережить эту ночь». Когда я дошла до двери библиотеки, она оказалась закрытой. На мгновение я застыла, затем вспомнила. Иван иногда оставлял ключи на каминной полке. Я медленно подошла к камину, нащупала ключи и вернулась к двери. Тихо повернув ключ в замке, я вошла внутрь и закрыла дверь за собой. Теплый воздух библиотеки обволок меня, наполнив запахом старой бумаги и кожи. Я вздохнула и подошла к одному из стеллажей, ощущая, как напряжение немного спадает при виде рядов книг. Мое внимание было нацелено на поиск той самой книги, которая сможет отвлечь меня от волнений. Что-то не про любовь. Я бы сейчас прочла триллер или ужасы. Всегда любила нечто такое, что опровергает реальность. И никаких любовных драм, иначе я просто не выдержу. Я вдруг замечаю на полке в черном чехле нечто, что привлекло мое внимание. Мне показалось, что я где-то этот футляр уже видела. Протянув руку, я взяла эту вещь. Я открыла футляр и чуть не вскрикнула. Это был коллекционный нож моего покойного мужа Артема, который украли в ночь его убийства из нашего дома. От шока меня приковало к полу, я словно вросла в него, смотрю на нож, мои руки дрожат, мне кажется, что сердце сейчас выскочит из горла. Я не могла ошибиться, это нож Артема, думала я, внимательно рассматривая его под светом тусклой лампы, стоящей на столе. Черный чехол, который так незаметно вписывался в интерьер полки с книгами, теперь лежал рядом. А я все еще не могла поверить своим глазам. Этот нож, его появление здесь, в доме Ивана, казалось очень мрачным знаком. Вот на рукояти гравировка, буква «А» с завитушками. Артём всегда говорил, что это буква его имени. Конечно, он шутил, ножу было не менее 200 лет. Как он мог оказаться здесь? Мое сердце колотилось так сильно, что я боялась, его стук разбудит кого-то в доме, но я была здесь одна. Миллион мыслей хаотично бесновались у меня в голове. Может ли Иван быть связан с преступлением? Но почему? Зачем? Мы же раньше не были знакомы. Разве нет? Вдруг все эти месяцы, что мы провели вместе, были лишь игрой, предательство которого, я так боялась, внезапно обрело формы. Я никогда не верила в совпадения». Ощущение ужаса переполнило меня, когда я осторожно снова покрутила в руках тяжелый холодный нож. Лезвие отливало стальным блеском даже при тусклом свете настольной лампы. Мысли о том, что Иван мог быть как-то связан с его исчезновением или даже убийством, заставили меня почувствовать тошноту. С трудом заставив себя действовать, я осторожно положила нож обратно в чехол и подняла глаза на полки с книгами. Мое внимание было полностью сосредоточено на поиске любых других подозрительных предметов или документов, которые могли бы объяснить, как эта вещь оказалась здесь. Принужденная мрачной необходимостью, я начала систематически просматривать каждую книгу, каждый предмет на полках. Внутри меня все сопротивлялось этому расследованию. Не хотелось верить, что человек, с которым я планировала связать свою жизнь, мог быть замешан в смерти Артёма. Но здесь я больше ничего не нашла. Сидя в полной тишине библиотеки, окружённая доказательствами возможного предательства, я пыталась собрать воедино все фрагменты пазла. Ответы требовались здесь и сейчас. Перед рассветом и перед тем, как я смогу смотреть Ивану в глаза снова. И смогу ли? Может быть, стоит бежать без оглядки? Мое сердце колотилось все сильнее с каждым шагом, который я делала вглубь библиотеки Ивана. Что-то подсказывало мне, что эта ночь изменит мою жизнь навсегда. Теперь я начала осматривать комнату, медленно, аккуратно, стараясь не пропустить ни одного подозрительного уголка. Первым делом я подошла к письменному столу Ивана, тяжелому, массивному, как и все в этом доме. Мои руки дрожали, когда я открыла первый ящик. Там, среди различных бумаг и мелочей, я нашла в конверте стопку фотографий. Мое дыхание перехватило, когда я увидела на одной из них Ивана и Свету, обнимающихся и смеющихся. Они стояли на каком-то празднике, их лица были счастливы и беззаботны. Это изображение так резко контрастировало с моими текущими мрачными мыслями. Я почувствовала, как в груди что-то сильно сжалось, буквально до хруста. Что это значит? Как давно это было? «И чего еще Иван мне не говорит?» «Он был знаком со Светой?» Содержимое следующего ящика оказалось еще более шокирующим. Там лежали документы, свидетельство о праве собственности на дом, который должен был перейти Свете и завещание Артема. Еще одно. С трепетом я разгладила страницы завещания, и мои глаза расширились в ужасе и недоумении, когда я прочитала, что все имущество оставлено мне. «Не Свете, как все говорили, а мне». Чувства переполняли меня, мешая мыслям уложиться в какой-то порядок. Я села на край стола, пытаясь собрать воедино все обрывки информации. Что если Иван что-то скрывает? Что если он замешан в нечестной игре, связанной с наследством моего мужа? Мои руки дрожали еще сильнее, когда я перебирала остальные документы. Нужно было что-то делать, нужно было разговаривать с Иваном, требовать объяснений. Или просто забрать детей и убираться отсюда «но куда?». Сердце мое колотилось так, что я могла почти услышать его эхо в тихой библиотеке. Руки мои тряслись, когда я аккуратно складывала документы обратно в ящик. В голове крутились мысли о предательстве, о лжи, о возможной угрозе со стороны Ивана. На ум приходили самые невероятные сценарии, от которых становилось только хуже. У меня все в горле пересохло, и по спине катились бисеринки холодного пота. «Кажется, я сейчас нахожусь в логове монстра». Мне было трудно даже думать о том, чтобы говорить с Иваном об этих находках. С одной стороны, я должна была узнать правду ради себя, ради своего покойного мужа, ради нашей дочери Леры». С другой стороны, страх перед возможными последствиями такого разговора заставлял меня трястись от ужаса и паники. Что если Иван действительно был не тем, кем казался? Что если его чувства и намерения были всего лишь маской? И, скорее всего, именно так и есть. Я не наивная дура. Какие случайности? Авария, поджог дома, закрытое издательство, и всегда и везде он приходит на помощь. Сама доброта и святость. Ведь я много раз спрашивала себя, в чем подвох и не находила. Внутри меня боролись два чувства — обязанность выяснить правду и страх перед возможной угрозой для нашей семьи, для моих детей. Я понимала, что эта информация может изменить все, но также я осознавала, что игнорирование проблемы не решит ее. Как мне поступить? Снова взяла в руки пачку с фотографиями. На конверте написано «Это тебе, любовь моя». С каждой новой фотографией, которую я перелистывала, мое сердце тонуло все глубже в отчаянии и захлебывалось яростью. Иван и Света весело смеялись, обнимались, и губы соприкасались в страстном поцелую. Фотографии с пляжа и яхты, где они были почти голые, говорили сами за себя. Я не могла поверить, что все это время рядом со мной был человек, который так легко и непринужденно играл с моими чувствами. Наивная тупая дура попалась на крючок и крепко на него села. Мои руки дрожали, когда я нашла вырезки из газет, где упоминались имена известных коллекционеров. Среди всех имен бросилось в глаза и имя Артема, моего покойного мужа. Статьи касались крупных аукционов и продаж редких коллекционных предметов. Это только подливало масло в огонь моих подозрений о том, что Иван мог быть замешан в смерти моего мужа из-за нелегальной торговли раритетом. Я тяжело дышала. Рука неосознанно поднялась к горлу, пытаясь облегчить внезапно возникшее чувство удушья. Слезы начали накапливаться в уголках глаз, но я отчаянно сдерживала их, стараясь сохранить ясность ума и сосредоточенность. В этот момент моя задача состояла в том, чтобы найти как можно больше информации, которая могла бы помочь мне разобраться в ситуации». Продолжая рыться уже в другом ящике, мои пальцы нащупали что-то неожиданное. Это был сотовый телефон. Он был старой модели, которую уже давно не выпускали. Недоумевая, я включила его. Экран медленно ожил, и я увидела, что в памяти телефона было сохранено всего несколько контактов и несколько сообщений. Быстро пролистав их, я поняла, что этот телефон мог использоваться Иваном как своего рода секретный канал связи. Одно из сообщений особенно привлекло мое внимание — Все готово к вечеру. Убедись, что она ни о чем не догадается. Твой светик ждет тебя. Дата сообщения совпадала с днем, когда Иван сказал мне, что уезжает по делам. Мир вокруг меня померк. Я чувствовала, как гнев и жгучее ощущение, что меня использовали, заполняют каждую клеточку моего тела. Дрожащими руками я пролистывала следующую странную переписку в телефоне. Сообщения были краткие. Чем дальше я читала, тем сильнее становилось ощущение ледяной хватки и страха в моем животе. Все должно быть сделано чисто. Никаких следов. В доме не должно остаться ничего, что могло бы нас выдать. Меня интересуют документы и антиквариат, особенно нож, пишет владелец телефона. Смотрю на дату и леденею, покрываюсь иним изнутри. Понял, нож достану, что делать с тем лохом, который пойдет со мной. «Слей его, подставь и уходи. Леший, это рискованно, дикий не идиот». «Дикий, дикий, меня шатает и кружится голова. Я уже все понимаю, но отказываюсь верить». «А ты идиот? Просто сделай, как я сказал, и все будет в порядке. Хозяина в утиль, лоха слить», — убедительно ответил Иван. Я чувствовала, как мое сердце сжимается при каждом слове. «Сделано». Жду подтверждения о переводе. Время показывает спустя несколько часов. В нашем доме тогда уже была полиция, и Женю увезли. Все пазлы складывались в ужасающую картину. Иван не просто знал о гибели Артема, он, возможно, был тем, кто его заказал. Вдруг вся его забота и теплые слова вызвали во мне дрожь омерзения и адскую тошноту. Они оказались лишь маской, за которой скрывался монстр. Я сползла вниз и сидела на полу библиотеки, обхватив колени руками и пытаясь сдержать рвущийся наружу крик, сжимая в руках футляр с ножом. Стены, книги, мягкий свет лампы — все это казалось чужим и враждебным. Я должна была что-то делать, но первым делом нужно было сохранить спокойствие и разобраться в ситуации. Иван мог вернуться в любой момент, и мне нужно было быть готовой к этому». Я медленно встала, убрав телефон в небольшой карман моего платья и сфотографировала все документы. Нож. Нужно было действовать хладнокровно и рассудительно. Пока Ивана нет, надо будить детей и уезжать. В другой город. Срочно. Но прежде чем я успела собраться с мыслями, я услышала шум за дверью. Она распахнулась, и на пороге я увидела Ивана. Он посмотрел сначала на меня, а потом на нож в моих руках. Выдохнул, тихо выругался и вдруг резко достал из-за пояса пистолет.